Глава третья. Что тревожит душу. Следующие несколько минут были похожи на настоящий ад. Тихо подвывая на одной ноте, я изо всех сил пыталась побороть неизменное желание вырвать многострадальные руки и убежать, пока блондин сосредоточенно поливал мои ладони настойкой, затем покрывал прозрачной мазью. по консистенции больше напоминающий гель, чем эмульсию, и деловито заматывал в какие-то подозрительно жёлтые тряпки. Наверное, тот лекарь выполнил бы всё гораздо быстрее, но признание собственных ошибок всегда давалось мне нелегко. Наконец, боль утихла, и по телу растеклось блаженное онемение. Не хотите ли отужинать? донеслось до меня откуда-то издалека. И дремота тотчас испарилась, уступив место поистине жуткому голоду. Не откажусь, откликнулась с готовностью, принимая вертикальное положение. Хотя секунду назад буквально растекалась по подушкам, подозревая наличие в мазе какого-то наркотика в качестве основного действующего вещества. Но нет. Организм просто устал бороться и радостно сдулся при первой же возможности. иначе меня не отпустила бы так легко. Минуту кивнул блондин. После чего встал, развернулся и приспокойно покинул комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. Впервые за вечер я осталась одна, однако бежать больше не собиралась. Хватило лишь взгляда на бушующую снаружи метель, чтобы убедиться раз и навсегда. Родной мир остался в прошлом. Но скучать о нём я не собиралась. Впереди столько неизведанного, одна магия чего стоит. А уж какие открываются перспективы для технического развития, и представить страшно. Вряд ли все жители мира владеют невидимым искусством. Неслыханное раздолье. Я разбогатею в считанные дни. В этот момент в дверь тихо постучали, и я огорчённо вынырнула из розовых облаков. "Простите", в проёме материализовалась осунувшаяся с селицу лекаря. "Разрешите мне забрать свои вещи". "Да, конечно", я непроизвольно выпрямилась, словно меня застали за чем-то неприличным. "Забирайте". Опустив глаза в пол, Мужчина быстро просеменил к постели, ловко собрал разбросанные по покрывалу баночки, скрутил остатки бинтов в рулон и упаковал всё в кожаный мешок с множеством отделений, так ни разу и не взглянув на меня. А ведь это я должна была испытывать неловкость в его присутствии. Выгнала, оскорбила, непонятно что думала и всё равно воспользовалась его методом лечения. Неблагодарна как-то, не по-человечески. Но мысль извиниться почему-то не пришла мне в голову. Вместо этого я сначала долго наблюдала за суетливым лекарем, безуспешно пытаясь вспомнить его имя, а потом меня осенило. И все другие проблемы сразу стали несущественными. Скажите, перехватив мужчину на полпути к выходу, "Воскликнула я: "А как часто необходимо повторять обработку ожогов?" Потому что одной перевязки для обещанного блондинового эффекта было явно недостаточно. Остановившись, гость несколько секунд помедлил и неохотно повернулся ко мне. "Полагаю, всё заживёт без дополнительных вмешательств", сказал, заставив меня сникнуть. Именно такого ответа я и боялась. Вполне закономерный исход. Лекарь обиделся и предпочел отказать грубому пациенту в дальнейшей помощи. Жаль. Я надеялась вернуть свои красивые руки. Но, увы, не всем мечтам суждено сбыться. Власть моего покровителя не безгранична. А мне предстоит всю оставшуюся жизнь шигалять в перчатках, вскрывая уродливые шрамы на ладонях от любопытных глаз. Если хотите, могу оставить вам мазь, заметив мою реакцию, внезапно смилостивился мужчина на случай сомнений. Давайте, моментально встряпнулась я. И только когда лекарь выдрузил выжделенную баночку на каминную полочку, осознала, он не обманывал. Всё действительно должно зажить без следа. Однако менять что-либо было уже поздно. Ничего. Пригодится. Хотя бы в качестве обезболивающего, чтобы не мучиться бессонницей. Раны же в любом случае будут причинять серьёзный дискомфорт. От этого никуда не деться. Выполнив мою просьбу, гость без лишних слов покинул спальню. А меньше чем через минуту вернулся и блондин. Я едва успела метнуться к камину, схватить мазь и запихнуть её под матрас, рассчитывая избежать ненужных вопросов. Иначе пришлось бы краснеть, объясняя причины, которые заставили меня выпросить это средство. Такого позора я бы не вынесла. Вы не против, если ужин подадут сюда? С порога спросил мужчина. Не хочу напрягать вас переодеванием. Испугавшись, я широко распахнула глаза и опоздала посмотрела вниз, невольно задержав дыхание. Но всё обошлось. Моя любимая синяя юбка в чёрных пятнах сажи по-прежнему крепко сидела на бёдрах, оставляя открытыми лишь колени и голени, а живот обтягивала лёгкая голубая футболка с дурацким потрескавшимся рисунком. вся усеянная целой сетью мелких оплавленных дырочек. Бессоножек, правда, не было, но они наверняка стояли где-то под кроватью. Вас очень напрягает мой вид? поинтересовалась, наконец-то сообразив, что мода в новом мире сильно отстала от привычных мне свободных нравов. Терпимо, отмахнулся собеседник, направляясь к камину. Логичная реакция. Уж он-то наверняка видел немало девушек и вовсе без одежды, что даже радовало. А вовсе не накинется, приняв за распутницу, поймёт разницу менталитетов. И всё же, на всякий случай, я предпочла не искушать судьбу и укутаться в покрывало. Недаром лекарь, изучивший строение женского тела вдоль и поперёк, упорно смотрел в сторону. Чем блондин хуже? Он ведь тоже мужчина.